Улыбся, шагает, не склоняясь от своего пути, не теряя скорости. В переднего женщина переходит улицу. Старик тащит к воротам дома пустой помойный бак, стоявший на краю тротуара. На витрине тремя этажами выставлены в прямоугольных блюдах маринованные анчоусы, копченые шпроты, роль мопс, сельд соленая, пряная, сырая или вареная в рассоле, в масле, копченая, жареная, маринованная кусочками и рубленая. Немного дальше из дома выходит господин в черном плаще и шляпе, направляется ему навстречу. Возраст зрелый, положение обеспеченное, пищеварение часто расстраивается. Он проходит всего несколько шагов и исчезает в зверях чистенького кафе, наверняка более уютного, чем то, в котором ночевал он сам. Олис вспоминает, что прогуливается натощак, но решает позавтракать в большом современном кафетерии на одной из площадей или магистралей, какие обязательно должны быть в центре любого города. Следующие поперечные улицы отходят от этой под тупым углом, а значит, свернув на одну из них, он отклонился бы от цели, возможно, даже снова оказался бы там, откуда шел. Олис любит ходить. Ему нравится идти по этому незнакомому городу вперед, не сворачивая в холодном воздухе начинающейся зимы. Он смотрит, слушает, вдыхает запахи. Этот постоянно обновляющийся контакт создает у него приятное ощущение последовательности. Он идёт, понемногу наматывая непрерывную линию своего пути, на нецепь бессмысленных, бессвязных картин, но цельную ленту, где каждый элемент сразу вплетается в канву. Вплоть до самых случайных, даже таких, которые на первый взгляд могут показаться абсурдными или угрожающими, или устаревшими, или обманчивыми. Все они чинно занимают свои места, и ткань без прореха узелков растягивается согласно ровному ритму его походки. Ведь это он тут шагает, Это его тело движется, а не декорация, которая управляет рабочей сцены. Он может следить за тем, как сгибаются, и разгибаются его суставы, как сокращаются мышцы. Он сам определяет ритм и длину шагов, полсекунды на шаг, полтора шага на метр, 80 метров в минуту. Он по своей воле идет навстречу неизбежному, и совершенному будущему. Прежде он слишком часто попадал в заколдованный круг сомнений и бессилия. А теперь он идет, и время снова работает на него. На стене вокруг школьного двора три желтые листовки приклеенные вплотную друг к другу. Три экземпляра какого-то политического заявления, напечатанного мелким шрифтом, но с громадным заголовком. Внимание, граждане, внимание, граждане, внимание, граждане. Олесу знакома эта листовка. Она расклеена по всей стране и уже примелькалась. То ли профсоюз предупреждает о прорывных катастрофах, то ли сторонники свободной торговли протестуют против импортных пошлин. Такую литературу обычно никто не читает, разве что какой-нибудь пожилой господин остановится, нацепит очки и примется старательно водить глазами по строчкам сверху донизу, потом отступит на шаг, чтобы изучить все целиком, покачивая головой, опять положит очки в футляр, а футляр в карман. Затем пойдет дальше с растерянным выражением лица, словно спрашивая себя: "Не упустил ли он самое главное?" Среди привычных слов вдруг торчит словно фонарь какое-нибудь мудреное выражение и фраза, которую оно озаряет своим неверным светом, будто бы таит в себе массу всего, либо же вообще ничего. Тридцатью метрами дальше видна с обратной стороны вывеска автошколы. Затем улица снова пересекает канал, менее узкий, чем предыдущий, по которому медленно приближается буксир с двумя баржами, нагруженными углем. Человек в темно синем кителе и форменной фуражке только что перекрыл вход на мост противоположного берега канала, и теперь направляется к другому концу моста навстречу улицу. Переходите скорее, сейчас разведем!» — кричит он. Поравнявшись с слегка кивает ему. Что-то не жарко сегодня? Да, началось, отвечает тот. Короткий приветственный гудок буксира. У Олис видят над переплетением металлических балок разваливающийся столб пара. Он толкает дверцу, раздается звонок. Это сигнал. На другом конце моста сейчас включится машина. В ту минуту, когда Оля закрывает за собой дверцу настил моста позади него размыкается, и подгул гул моторов и скрежет шестерёнок начинает подниматься. Наконец, Оля выходит на очень широкую магистраль, точь-в-точь точь, как бульварное кольцо, по которому он шагал рано утром. Только вместо канала здесь расположены в центре тротуара, каемлённым молодыми деревцами. Доходные дома, семь этажей перемежаются более скромными, почти деревенского вида постройками явно промышленными зданиями. Такое сочетание характерно скорее для предместья, и Оля удивляется. Перейдя улицу, чтобы свернуть вправо на открывшийся перед ним широкий проспект, он с изумлением читает на угловом доме: Бульварное кольцо. И оглядывается кругом, сбитый с толку. Не может быть, чтобы он сделал круг, ведь от самой улицы Землемеров он все время шел прямо. Наверное, он слишком отклонился к югу и срезал сегмент города. Придется спросить дорогу. Прохожие спешат по делам. Олес предпочитает их не задерживать, а потому решает обратиться к женщине в фартуке, которая на противоположной стороне улицы моет тротуар перед своим магазином. Олес подходит к ней, но не знает, как сформулировать вопрос. Пока что у него нет определенной цели. Спрашивать о полицейских участках, куда он должен зайти чуть позже, ему совсем не хочется. Не столько из профессиональной недоверчивости, сколько из желания сохранить удобный нейтралитет, не возбуждать по неосторожности опасения или просто любопытства. Из тех же соображений не стоит называть и дворец правосудия, который, как ему сказали, находится напротив генерального комиссариата. И вряд ли может вызвать интерес как памятник архитектурой. Увидев его вблизи, женщина выпрямляется и останавливает движение швабры. Извините, мадам, вы не скажете, как пройти к почтамту? На секунду задумавшись, она отвечает. Почтамт? Что значит почтамт? Я имею в виду главную почту. Кажется, вопрос задан неудачно, возможно, тут несколько больших почтовых контор, и ни одна из них не расположена в центре города. Женщина смотрит на швабру и говорит: Почта есть тут недалеко на бульваре. Она оказывает в ту сторону подбородком. Мы обычно ходим туда, но сейчас там наверняка еще закрыто. Итак, вопрос был не лишён смысла. В городе есть только одна почтовая контора с телеграфом, которая работает по ночам. А, да, но ведь где-то должна быть такая почта, откуда сейчас можно дать телеграмму. К несчастью, его заявление, по-видимому, вызывает сочувствие у дамы. А, так вам нужно дать телеграмму. Она опускает глаза на швабру, а Олис пробует отделаться от нее не очень уверенным: "Да. Надеюсь, ничего серьезного?» – произносит дама. Это как бы и не вопрос, а скорее вежливое пожелание с легким оттенком сомнения, но больше она не говорит ничего, и Олис вынужден ответить. "Нет, нет", говорит он. "Благодарю вас". И снова ложь. Ведь ночью умер человек. Стоит ли объяснять, что это не член его семьи? Ну что ж, говорит женщина, если вам не к спеху, то вот там почта, которая открывается в восемь». Вот что бывает, когда сочиняешь небылицы. Кому он может слать телеграмму с таким сообщением? И где теперь найти путь к отступлению? Вид у него недовольный, и женщина, заметив это, добавляет: Есть еще почта на проспекте Кристиана Шарля. Не знаю, правда, открывают ли там раньше, чем всюду, но пока вы туда дойдете...» Теперь она внимательно смотрит на него, словно оценивая Его шансы достигнут цели до восьми утра. Потом отводит глаза и снова принимается разглядывать швабру. С одного боку она растрепалась, вылезают волоски. Наконец она оглашает результат обследования. Вы не здешний, мисье. Верно, с сожалением признаёт Олис. Я только недавно приехал. Покажите мне дорогу к центру, я разберусь. Центр? Женщина пытается определить в уме его местоположение она смотрит на швабру, потом на ведро с водой. Она поворачивается к углу улицы Жанака и указывает в том направлении, откуда пришел Олис. Идите по той улице, перейдете канал, свернете на Берлинскую и выедете на площадь префектуры. А потом все время про прямо префектура. Вот что надо было спрашивать. Благодарю вас, мадам. Знаете, это не так близко. Вам лучше сядьте на трамвай вот там. Нет-нет, я пойду быстро, это мне поможет согреться. Благодарю вас, мадам мясо, что мы Она окунает швабру в ведро и снова принимается мыть асфальт. Оля продолжает путь в обратном направлении. Умиротворяющее развертывание ткани восстановлено. Сейчас служащие выходят из домов, несут портфель из искусственной кожи, а в нем три традиционных бутерброда, чтобы перекусить в полдень. Вступив за порог дома, они поднимают глаза к небу и уходят покрепче, затянув вокруг шеи коричневый вязаный шарф. Лицо у Ольис чувствует холод время колючей стужи, от которой лицо теряет подвижность и превращается в страдальческую маску. Еще не пришло, но уже начинаешь ощущать нечто вроде сжатия. Лоб становится ниже, корни волос сближаются с бровями, виски стремятся друг к другу, мозг съеживается в небольшую припухлость между глаз, чуть выше носа. Но чувства отнюдь не притупились. О, по-прежнему внимательный свидетель зрелища, которое вполне сохранило свою порядочность и неразменность. Ведь может, линия даже стала ложиться точнее, мало-помалу избавляясь от вялости и украшательства. Возможно, впрочем, что эта точность лишь иллюзия, порожденная пустотой в желудке. Сзади слышится приближающийся рокот дизельного мотора. Вибрация целиком заполняет голову. Затем его обгоняет тяжелый грузовик в облаке удушливого дыма. У белого шлагбаума перед разведенным мостом стоит в ожидании человек с велосипедом. Оля останавливается рядом с ним и тоже принимается изучать настил моста с нижней стороны, который постепенно скрывается из виду. Как только становится видна верхняя сторона настила, велосипедист открывает дверцу и вкатывает за шлагбаум переднее колесо. Он обращается к Олесу. Что-то не жарко сегодня, говорит он. Да, уж отвечает Оля. Началось. Похоже, скоро снег пойдет». Было бы странно, все таки ему еще не время. А, я не удивлюсь, говорит велосипедист. Оба они смотрят на стальную заграену моста, который плавно опускается вровень с улицей. Когда мост становится на место, шум внезапно прекращается. В наступившей тишине раздается звонок, означающий, что проезд открыт. Выходя с велосипедом за дверцу, велосипедист повторяет: "Я не удивлюсь". "Может и так", говорит Олес. "Удачи вам". Прощайте, мисье, отвечает велосипедист. Он садится на велосипед и уезжает. Неужели действительно пойдет снег? В сущности, сейчас не так уж и холодно, просто резкая перемена погоды застала всех врасплох. Дойдя до середины моста, Олес смотрит, как человек в темно синем кителе идет поднимать шлагбаум. Уже возвращаетесь, мисье? Да, отвечает Олес. Как раз успел, пока вы разводили мост. Префектура это там, верно? Человек в китере смотрит на него в полуоборота. Успел что, думает он, и говорит: "Да, конечно, это там. Идите под Берлинскую улицу, так быстрее. Спасибо, месье. Хорошей прогулки, месье". Почему бы не сделать шлагбаум автоматическим, не управлять им с той стороны? Теперь Оляс видит, что улица Жанака не совсем прямая, она неприметными изгибами отклоняется к югу. На дорожном знаке, изображающем двух детей с ранцами за спиной, которые держатся за руки, Видны остатки бабочки, ее приклеили за крылья, потом оторвали. За двойными воротами школа для девочек, школа для мальчиков. Начинается стена, скрывающая от глаз школьный двор, обсаженный каштанами, усыпанный желтыми листьями и похлопавшейся зеленой кожурой. Мальчики старательно подобрали блестящие каштаны, ведь они так нужны для игры в всевозможных поделок. Оля переходит улицу, чтобы прочесть название улиц, которые отходят влево. На одном из перекрёстков Олис замечает господина с несварением, которого видел недавно. Он переходит улицу. После завтрака он не стал выглядеть лучше. Быть может, дело вовсе не в больном желудке этого человека, что-то тревожит. Он похож на Фабиуса. Он в черном. Идет на почту давать телеграмму с извещением о смерти. А, так вам нужно дать телеграмму. Надеюсь, ничего серьезного?» Извещение о смерти, мадам. Печальный господин проходит мимо Олис и сворачивает на поперечную улицу Берлинская улица. Олис идет за ним. Очевидно, утром он должен был свернуть гораздо раньше, если судить по направлению этой улицы. Черная спина движется с той же скоростью, что у Олис, и показывает ему дорогу.